Глава четвертая. От станции железной дороги до замка Кланжи было больше лье. «Как карета не приезжала?» – возмутился Маркиз, выйдя с вокзала. «Не твой ли это экипаж?» – заметил ему живописец, указывая на коляску, быстро катившую в их сторону, по длинной платановой аллее. «Действительно мой», – ответил Монжос. Но как понимать это опоздание? Жак обыкновенно чрезвычайно пунктуален. Минуту спустя карета остановилась перед ними, и кучер, соскочив с козел, заявил в оправдание. «Прошу прощения, господин маркиз, что не успел к прибытию поезда. Маркиза попросила меня дождаться писем, которые я должен опустить в ящик». С этими словами кучер вынул большую пачку корреспонденции. Маркиз машинально протянул руку, и кучер подал их ему. Также машинально Монжос стал читать адреса. Потом, словно раскаявшись в своей нескромности, отдал их слуге со словами. «Положи их поскорее в ящик, и поедем!» Ящик находился не более чем в десяти шагах от них. Кучер возвратился прежде, чем маркиз, усадивший живописца, успел сам сесть в экипаж. «Не случилось ли чего нового за время моего отсутствия?» — спросил хозяин, захлопывая дверцу. Госпожа маркиза почувствовала себя нездоровой, и утром посылали за доктором. «Явился ли этот дикарь?» «Да, сударь. Какое счастье!» Заметил с иронией маркиз, устраиваясь на подушках возле живописца. Когда карета тронулась в путь, он продолжил, обращаясь к приятелю. «Представь себе, мой друг, наш доктор, человек чрезвычайно суровый и угрюмый. Настоящий медведь, честное слово. Истинное мучение заставить его пожаловать в замок. А если, наконец, пожалует...» «Вежливость, любезность, предупредительность. Я все пускал в ход, но не достиг ничего. Всякий раз он является нахмуренный». «Какой-нибудь старик?» «Вовсе нет. Ему лет 30, и он очень красив, уверяю тебя. При этом сведущ. Но медведь, повторяю тебе, медведь, которого трудно вытащить из его логова». Как же жители кланжи ладят с таким нелюдимым доктором? В кланжи есть свой доктор, но это совершенно невежда, которому я не доверил бы и своих свиней. Никогда Марер, так зовут нашего медведя, не делает в кланжи и шага. Где же он находит пациентов? Нигде, он не работает больше. Он получил наследство после тетки, оно избавило его от необходимости заниматься практикой. «Но в таком случае...» начал было Либуа, «Понимаю, что ты хочешь сказать. Зачем же, если марэр больше не практикует, ты так хочешь быть его пациентом? По двум причинам. Во-первых, потому что врач Клан-Джи идиот. Во-вторых... «Потому что Марер лечил моего тестя, который очень ценил и уважал его». Живописец, сам не понимая почему, сильно заинтересовался этим угрюмым доктором. «А доктор еще при жизни твоего тестя владел наследством тетки?» — спросил он. «Он получил его накануне моей свадьбы?» — ответил Монджос. Потом, засмеявшись, прибавил. «Странная штука жизнь. Как раз в то время, когда мой нотариус похитил у меня 600 тысяч, благосостояние пришло в дом Марера». «Весьма естественно, что он бросил практику», — сказал Лебуа. «Да, и я думал», — ответил Маркиз, «что доктор наконец-то заживет весело, но ведь нет».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 Я дурно делаю, высказывая подобное предположение, но у бедного малого такой удрученный вид ничто его не волнует, ничто не интересует. Я сейчас приведу пример: Я тебе уже говорил, что мой тесть по-дружески относился к нему. Однако, когда я возвестил доктору о его самоубийстве, тот произнес только: «А-а-а!» Потом, после минутного молчания, сухо прибавил. Он правильно сделал. У меня на лице невольно отразилось удивление, поэтому он поспешил сказать, очевидно намекая на неизлечимую болезнь, побудившую тестя к самоубийству. Лучше было покончить совсем таким образом. Жизнь, как мне кажется, была ему в тягость. И знаешь ли, он говорил это таким тоном, как если бы речь шла о каких-нибудь пустяках. Например, «ды неплохо уродились в этом году». «У меня мороз пробежал по спине». «Ты передал эти слова своей жене?» «Да, и с тех пор она не взлюбила его». «Не взлюбила?» — повторил Либуа. «Однако это не помешало ей обратиться к нему за помощью, как она сделала это сегодня». И я готов держать пари, что медведь, как обычно, заставил умолять себя». Живописец мог бы ответить, что если доктор, отказавшийся от практики, заставляет умолять себя и неохотно откликается на призывы больной, к тому же не взлюбивший его, то это весьма естественно. Однако он решил сменить тему разговора. «Если твоя жена так часто нуждается в помощи врача, то где же хваленое железное здоровье, о котором ты говорил мне сегодня утром?» Маркиз пожал плечами и с улыбкой ответил. «Ах, друг мой, как плохо ты знаешь женщин! Как бы сильно они ни любили, все же они чувствуют потребность помучить нас. Так же и моя жена, хоть она из лучших». «И очень любит тебя», — договорил живописец, которому доставляло удовольствие видеть, как кичится этим маркиз. «И очень любит меня», — самодовольно повторил маркиз. «Несмотря на это, когда я уезжаю в Париж, она прикидывается нездоровой, чтобы заставить меня беспокоиться о ней в те часы, когда я занимаюсь серьезными делами». Все это было сказано таким хвостливым тоном, что Лебуа невольно подумал. Я считал его настолько же глупым, каким он был в пансионе. Я ошибался. Он стал в десять раз глупее. Потом прибавил вслух. «Значит, эти болезни твоей супруги надуманные?» «Чистая комедия», — ответил маркиз. Она испытывает потребность помучить меня, и доказательством может служить то, что она никогда не бывает больна, пока я дома. Она хотела бы всегда держать меня возле себя, как собачонку, и для достижения своей цели придумала такое средство». Маркиз вздохнул, а затем прибавил убежденным тоном. «Она слишком сильно меня любит, эта добрая женщина». Затем с насмешкой продолжил. Сегодня она посылала за доктором, однако недомогание не помешало ей написать пачку писем, привезенных кучером на станцию, потому что оттуда они уйдут по назначению быстрее, чем из сельского ящика. Угадай, кому были адресованы эти письма? Белошвейки, портнихи, модистки. Видишь? Болезнь была не настолько сильна, чтобы преодолеть кокетство». С этими словами Монджос с торжествующим видом откинулся на спинку сиденья. «Меня не заставишь верить всякому вздору», — прибавил он. «Я не так легковерен, как был прежде. Нужно быть очень хитрым, чтобы надуть меня. Отвесить бы ему оплеуху» подумал Лебуа, возмущенный непроходимым самодовольством Манджоза. Между тем вслух он сказал, пожав плечами. «На твоем месте, Маркиз, я был бы более осмотрителен». «О чем ты?» «Ты уверен, что твоя жена притворяется больной, не правда ли?» «У Лоры железное здоровье, повторяю тебе». Она разыгрывает эту комедию лишь для того, чтобы удержать меня подле себя. Поэтому я и говорю, что на твоем месте надо быть осторожнее», — серьезно сказал Лебуа. «Почему же?» «Потому что за обожанием маркизы кроется ревность к тебе, которую породили твои частые поездки в Париж». «Но моя жена отлично знает, что я езжу по делам о наследстве ее отца», ответил Манжос. Живописец опять покачал головой. «Да», — отозвался он, «однако ревность не поддается здравому смыслу». Намереваясь вызвать маркиза на откровенность и заставить его заговорить о светловолосой наяде яде с пышными формами, Лебуа невозмутимо продолжал. «Но скажи, пожалуйста, между нами, неужели ты никогда, решительно никогда во время своих поездок в Париж не давал жене повода к ревности? Не бойся, будь откровенен». Монжос, как павлин, расправил свои перья и самодовольным тоном произнес. «Время от времени мне приходилось срывать мирты», сознался он. Лебуа понял, что допытываться о Венере еще рано, а потому держался той же темы. Так как ревность Маркизы возникла не без оснований, то я прав, говоря, что тебе стоит быть поосторожнее. Да почему же? А вдруг Маркизе вздумается тоже сорвать мир ты в отместку тебе? Или, прямо говоря, завести любовника? Спросил Маркиз. Именно. При этом ответим он Джос затрясся от смеха и, задыхаясь, пробормотал. О, на этот счет я спокоен и по весьма уважительной причине, по причине, которая служит оправданием моей неверности и в то же время ручательством против отмщения. Что это за причина? С любопытством спросил живописец, ожидая услышать какую-нибудь невероятную глупость. Монжос открыл было рот, но вовремя вспомнил, что кучер может его услышать. Тогда он наклонился к уху Либуа и прошептал. «У моей любезной супруги ни на грош нет темперамента». «Вот как!» — воскликнул живописец. Потом, вспомнив слова Маркиза, спросил, «Не об этом ли недостатки ты упоминал сегодня утром?» «Без сомнения, она лед, настоящий лед, мой друг. Понимаешь теперь, насколько смешно бояться отмщения?» Ответ Маркиза вывел живописца из себя. «Какой подлец!» — подумал он. «Мне следует отбить у него и любовницу, и жену».